Глава 58. В криминалистической лаборатории находилось трое. Елена Петелина сидела за компьютером и внимательно изучала копии документов на мониторе. Справа от нее примостилась Астаховская. За спиной нависал Устинов. Некоторые фрагменты экспертного заключения Петелина зачитывала вслух. Зафиксированы разные типы бумаг на двух группах договоров продаж. Сравнение оттиска в печати. Нажим левой части второй печати на 18% больше, чем правой. Угловое смещение на 0,5 градуса. Характерный сдвиг вверх на 0,1 мм. Подпись Кузнецовой. Буквы и толщина линий строго идентичны. Краска соответствует штемпельной. Совокупность признаков позволяет утверждать, что вместо подписи использовалась фоксимиля. Петелина оторвала задумчивый взгляд от экрана и обратилась к Устинову. Это точные данные? «Абсолютно. Я проверил файлы. Никакого постороннего вмешательства или подмены не было. Это то экспертное заключение, которое подготовила Маслова. Выходит, в уголовном деле о махинациях с квартирами Билдинг Треста находится поддельный результат экспертизы?» «Я думаю, что дело обстояло так», — решила поделиться собственными выводами Астаховская. Светлана Маслова четко выполнила свою работу. Она убедилась, что подписи Кузнецовой на многих договорах поддельные, Кроме того, использовались две разные печати, о чем и составило экспертное заключение. Его копия сохранилась в электронной базе, а в уголовное дело попало прямо противоположное заключение, на основании которого Кузнецовой увеличили срок. Встает вопрос, кто подменил заключение. Если бы на подлог в силу каких-то обстоятельств пошла сама Маслова, она бы заменила заключение и в базе данных, но это не так. Остается следователь, которому Маслова передала заключение. Он не мог подменить бумаги, не зная об электронной копии. Астаховская не назвала фамилии следователя, ожидая, что это сделает Петелина. «Грещук», — прошептала Елена. «А кто же еще?» — поддержал ее Людмила Владимировна. Тут переплелись сразу два обстоятельства. После этой экспертизы Маслова уходит в декретный отпуск. Кроме нее подмены никто не заметит. А Грещук в этот момент ждал повышения. И не просто ждал, а рвался к новой должности. Пересмотр уголовного дела апелляционным судом повредил бы его карьере. «Как так можно? Он же следователь!» — возмутилась Петелина. «Неужели ради новой звездочки на погонах Грещук решился на подлог? Ему нужны были хорошие показатели, быстрая раскрываемость и обвинительный приговор. Ты же знаешь Грещука!» Новый приговор сделал его победителем и убил Аллу Кузнецову, мать Олега Белова. Устинов взъерошил волосы и рубанул воздух ладонью. Вот и основание для мести всем, кто к этому причастен. Да если бы с моей мамой такое сделали, я бы... Миша! — остановила бурные эмоции эксперта Петелина. — Вспомни и подумай, кто-нибудь еще мог подменить результаты экспертизы? Головастик пожал плечами. — Разве что я. Но вы же понимаете, я бы не допустил такого глупого прокола. Эксперт кивнул на монитор компьютера. — Значит, все же Грещук. Петелина задумалась, сцепив пальцы и неожиданно сменила тему. «Где рюкзак?» «Какой рюкзак?» «Тот самый, в котором был выкуп». «А, этот, пока еще у меня в лаборатории». «Покажи». Эксперт отошел к стеллажу с уликами, нашел нужную коробку и вернулся с рюкзаком. Следователь придирчиво рассмотрела принесенный рюкзак, обратив особое внимание на деформированные наплечные лямки. «Как думаешь, от отчего они смяты?» спросила Петелина у Миши. Тот нахмурился, словно его улечили в небрежности, но быстро настроился на рабочий лад. — Могу предположить, что лямки были чем-то перетянуты, причем весьма сильно. — Зачем? Если бы рюкзак несли на спине или в руках, этого бы не произошло? — Разумеется. — Тогда... Елена Павловна хитро посмотрела на эксперта. Устинов привык говорить намеками. Так же поступила и она, и даже употребила его излюбленное словечко. — Объясняю. Я посмотрела фотографии. Для выкупа использовали новый рюкзак. В момент передачи денег он не был деформирован. «Вот лопух! Как же я это прощелкал!» Устинов хлопнул себя по лбу. «Лямки рюкзака привязали к стальному тросу и тянули за него. Преступнику не надо было пролезать сквозь маленькое отверстие. А мы-то прикидывали, кто мог протиснуться сквозь узкую щель в полу. Белов через нее никак бы не прошел».